про то, что для одних достояние, а для других тяжелая ноша. Большая грудь может сделать привлекательной даже самую умную женщину. Офисная мудрость. Люблю я оптимизации, особенно такие, когда отделы объединяют по принципу идите вы в бухгалтерию. В последнее время большой популярностью пользуются открытые пространства, когда все сидят рядом. Принцип «Будь ближе к сотрудникам». Но это не может работать с главным бухгалтером. Как некоторые руководители этого не понимают? У главного бухгалтера обязательно должен быть определенный статус. А статус, как известно, должен быть чем-то подтвержден. Свой стол, свое кресло, свой кабинет, в который надо постучаться перед тем, как зайти. Тогда окружающие понимают «Да, вот сидит оплот и гарант нашей безопасности». А когда со всеми вместе, это не про оплот. Сложно кого-то отчитывать в открытом пространстве, сложно сосредоточиться на важных вопросах, пытаясь отгородиться от офисного шума. Да и воспринимают тебя тоже иначе, потому что в общем пространстве ты становишься таким же, как и все. А это ошибка. Главбух должен быть выше и значительнее остальных. Мне повезло. Наша бухгалтерия занимала отдельное помещение. И, как в лучших традициях в советских фильмах о бухгалтерии, за стеклянной перегородкой, которая позволяла сохранять статус «главный бухгалтер» именно с большой буквы. А еще стеклянная перегородка позволяла наблюдать со стороны за жизнью отдела. Вернусь к оптимизации. В целях рационального использования офисного пространства к нам в бухгалтерию посадили менеджера административного отдела «Анатолия». Он был отставным военным, неунывающим мужичком, который всегда находил подходящий комплимент женской части компании. И вот его сажают напротив бухгалтера Олечки. Ольга Михайловна была дамой серьезной, замужней, с большим достоинством, пятым размером бюста. Олечка часто жаловалась, как ей тяжело носить свое достояние, как оно тянет к земле и как у нее болит из-за этого спина. Но грудь пятого размера для мужского населения компании была предметом страстных взглядов и повышенного внимания к ее обладательнице. Из-за этого Олечка чувствовала дискомфорт. Ее подсознание выдавало ей что-то похожее на лозунг про социальную ответственность. Мужчина, мол, на работе, должен думать про работу, а не про женскую грудь. Поэтому грудь она не выпячивала и даже пыталась замаскировать под объемными бесформенными кофтами. Но кофты не спасали, так как мужская фантазия быстро дорисовывала то, что под кофтами скрывалось. Поэтому даже самый главный человек компании, Владимир Иванович, частенько провожал Олечку долгим, недвусмысленным взглядом, когда та проходила мимо его кабинета. Как-то приходит Олечка на работу, а напротив нее сидит улыбающийся Анатолий. Каждый сел за свои бумаги, а я вижу, как взгляд Анатолия то и дело поднимается от бумаг чуть выше стола на тот самый уровень, где разместились груди пятого размера. Олечка в этот день почему-то забыла свою кофту, и груди возлежали на столе, привлекая мужские взгляды. На следующий день Олечка принесла кофту и сразу спрятала свое достояние от назойливых глаз Анатолия. Но то ли взгляд Анатолия был слишком сверлящим, то ли кофта оказалась маленькой, но она постоянно расстегивалась и выпускала грудь на свободу. На следующий день Олечка принесла кофту, похожую на бабушкин кардиган. Нечто бесформенное, жуткого цвета, и сразу напялила на себя. На мой вопрос, все ли хорошо, Олечка буркнула, что, видимо, она поправилась и ни во что не помещается. Я скептически оглядела Олечку. Лишних килограммов на ней не было. Я не стала приставать с уточнениями. Если нравится человеку бабушкин вариант, пусть будет бабушкин. Главное, чтобы ей самой было комфортно. Но комфортно Олечке не было. К концу рабочей недели на улице выглянуло солнце и начало припекать в окна. Олечка ерзала, пыталась как-то спастись от солнечных лучей. Но солнце жарило все больше, и в конце концов Олечка не выдержала, и резко сняла кофту, дав грудям свободу. Бедный Анатолий, который и так не мог все эти дни сосредоточиться на своих бумагах, начал краснеть, пыхтеть, потом собрал свои пожитки и переселился в коморку под лестницей. Он потом еще долго не заходил в бухгалтерию, а все вопросы по документам решал на безопасном расстоянии, где груди пятого размера не могли его смутить. А мы зажили дальше совершенно спокойно в своем женском коллективе. благодаря Олечке и ее пятому размеру, который спас наш отдел от оптимизации.